Часть вторая, глава третья. Салат был нарезан, его только заправить. Щи настаивались, ватрушка запекалась. Поля все успела. В ожидании Макара уселась на диван в кухне, дала окошком себя окружить и на миг закрыла глаза. Уснула тут же. Неглубоко, но все же из сознательного состояния вышла. И приснился ей бывший. Тот, кто ее сердце раздробил в мелкую крошку. Они вместе учились в старших классах и звали его Адонисом. Грек, чьи родители появились на свет и выросли в Крыму, потом переехали на историческую родину, но вернулись назад. Родной судак показался им неперспективным, и они перебрались в Москву. Адонис Стафилокакис пополнил ряды их 9 Б. Новичков 15-летние школьники встречают неласково. Всем дают обидные клички. Парню с фамилией Стефилокакис грозила погоняла кака. Но для всех он стал дони То есть одноклассники сократили не фамилию, а имя. Причиной тому стало невероятное обаяние новичка. Он умел, не подлизываясь, вызывать симпатию и парней, и девочек. Не блеща спортивными талантами или знаниями, дони к десятому классу стал самым популярным парнем в школе. А он даже не был красавцем. Глаза цвета моря, это да. Кудри черные, а в остальном обычный пацан. Среднего роста и комплекции. Носатый, на зубах брекеты. Из талантов умение петь и играть на всем. Даже пластиковых стаканчиках. Но лучше всего получалось на фортепиано. Первый он обаял Полю. Она одна находилась в классе во время перемены. Перечитывала свой доклад. И тут зашел он. «Калимера!» «А?» «Доброе утро по-гречески!» И широко улыбнулся. Тогда он был без брекетов. Зубы кривые, но белоснежные, крепкие. Пружинки волос спадают на глаза. Он сдувает их и очень озорно выглядит. доброе ты кто? Учиться буду в вашем классе. Ты Адонис? Классная нам говорила, что сегодня придет новенький. Но сейчас уже третий урок. Да, опоздал. Проспал? Не, шел в школу мимо пруда, а там уточки и лебедь. Залип. «Скормил им весь свой обед. Очень птиц люблю. У меня три канарейки живут. Как-нибудь я тебе их покажу». Поля зардилась. Ее, считай, в гости пригласили. И кто? Парень. Мальчики из класса на нее внимания не обращали. Бывало, шли на контакт, чтобы списать дала. Но она отказывала в отместку за невнимание. У всех других были поклонники. Даже у жирной Танюхи. Из-за ее юбки Поля могла бы себе платье сшить. Однако она никому не нравилась, а бегемотиха приглянулась Армену Хачиняну. В его семье все женщины были полными, и он в тощих красоты не видел. К слову, они поженились в девятнадцать. Ждать приглашения в гости пришлось долго, почти полгода. Но поле все же попала домой к Адонису, правда, в числе других ребят. Он обзавелся друзьями и позвал их на свой день рождения. Но и Полю, до этого она только к девочкам ходила. В доме стафилокакисов было все по-особенному. И обстановка, и пища, и танцевали они под греческую музыку. А что касается канареек, то их стало больше. Они сидели в двух клетках и пели так заливисто, что хотелось слушать их, а не сертаки. Домой Поля вернулась в полном восторге. Не столько от праздника, сколько от Дони. Он оказался еще более потрясающим, чем ей представлялся. Как он любил маму! как бы ласков сестренкой. Полина всегда хотела семью. Мечтала о ней с малых лет. Поэтому играла исключительно в «Дочки матери» и решила для себя, что именно дони станет ее мужем. Парень об этом не догадывался. Более того, знать не знала о чувствах Поли. Думала, они просто друзья, а пацаны ее вообще не интересуют. Девочка решила поступить в престижный вуз на бюджет. И только об учебе и думает но мысли о науке романтическим не мешали. Поле умудрялось и отлично учиться, и фантазировать об их с Доней будущем. В нем был и дом с садом, увешенным клетками с канарейками, и дети, как минимум трое, и путешествие огромной семьей, где и прабабушки все еще живы, в Грецию. Там у них тоже вилла, на берегу Адриатики. Именно там они встретят старость, под оливковыми деревьями, под звуки сертаки а умрут, естественно, в один день, когда все внуки уже вырастут. На выпускной дони пригласил именно ее, Полину, из жалости. Никто другой не захотел, а у него было слишком много поклонниц, и не хотелось никого обижать. Полина тогда на крыльях летала, а как тщательно готовилась. Платье на заказ шила, чтобы как у принцессы Дианы. Волосы подстригла и несколько прядей осветлила. Веснушки растреклятые отбелила и они из-под тональника не пробивались. Выглядело поле в день выпускного сногсшибательно. И даже самой себе нравилось. дони тоже оценил ее образ, но все равно вечер закончил в объятиях другой. Молодой учительницей биологии. Она была всего на пять лет старше выпускников, и по ней сохли все одноклассники Полины. Но досталась биологичка дони Он женился на ней через год, по залету, а в 21 развелся. Биологичка поняла, что не желает жить с незрелым студентом, полностью зависящим от своей семьи, финансово в первую очередь, и уехала в Екатеринбург с новым хахалем. Он и взрослый, и деньги хорошие зарабатывает. Поли обо всём этом узнала на встрече выпускников. Пять лет прошло с тех пор, как они окончили школу, и кто-то решил по этому поводу организовать тусовку. Явились не все, но многие, в том числе Донни. Он не изменился почти. Все те же глаза цвета моря, кудри, спадающие на них, мальчишеская фигура, обаяние, льющееся через край. А Поле похорошела. Красоткой не стало, где уж ей. Но научилась корректировать при помощи макияжа лицо. Ее стрижка стала модной, одежда стильной. Все отметили это. И два одноклассника оказали знаки внимания. Но Поле нужен был только Адонис. Он пошел провожать ее после встречи. И они до утра болтались, сидя на лавке с кофе из ближайшего автомата. У Дони жизнь рушилась. Развод, увольнение, конфликт с отцом. Он не любил плакаться, но ей о проблемах рассказывал. И она, естественно, вознамерилась ему помочь. Спустя неделю Адони со Стафилокакиса пригласили на собеседование в компанию, где трудилась Поля. Она замолвила за него словечко дони взяли в отдел продаж, и там у него все получилось. От стажера до главного менеджера он поднялся за год. Половину из этого срока он являлся парнем поле Они сошлись не так романтично, как она фантазировала. Проснулись после очередного корпоратива в одной постели. Потом решили вместе снять квартиру, потому что с родителями жить оба устали. Расходы на аренду разделяли. Обязанности тоже. Она готовила потому что ей это нравилось. Он мыл посуду. Поля убирала, дони выносил мусор. В ресторане платил тот, у кого были на карте деньги. Они завели собаку и ворона, обоих подобрали на улице. Они были хорошими компаньонами, но Поля хотела большего, как минимум ответного чувства. Она-то без памяти любила дони а он просто ей симпатизировал. Однако она убеждала себя в том, что ее избранник просто скрывает эмоции и тоже сходит по ней с ума. Ждала предложения руки и сердца. Старалась быть идеальной спутницей. Поэтому отпускала его на тусовки с друзьями. А их было много. Душа компании Донни и старых не растерял, и новых обрел. Всегда, когда он возвращался домой, его ждали свежезаваренный чай, холодная минералка и легкий супчик. Бонусом, она сама в красивой комбинации, готовая к сексу. дони после гулянок особенно часто её хотел. По будням он предпочитал проводить домашние вечера за просмотром фильмов и рано ложился спать. На ночь он по-братски чмокал Полину в щёку. Если она хотела секса, дони ей не отказывал, но сам редко проявлял инициативу, будто секс его не особо интересовал. И это Полину радовало. Значит, не ищет его на стороне, Как оказалось, она сильно ошибалась. О романе Адониса с коллегой она узнала случайно. Продажники сидели на первом этаже. Она как помощница босса на девятом, последнем. На работе парочка почти не пересекалась. Но как-то поле приспичило, и она забежала в туалет, расположенный сразу после КПП. Сидя на унитазе, услышала разговор. «Девочки, я хочу за него замуж! Ты об Адонисе?» «Конечно, он просто космос!» «Очень обаятельный, да. Но ведь он уже был женат. И сейчас живет с какой-то девушкой». Это уже третья вклинилась. С грубоватым голосом и легкой кортовостью. «Она вроде бы из нашей фирмы «Не может быть». «Конечно, нет!» Безапелляционно заявила та, что выразила желание выйти за Донни. «Иначе он не таскал бы мне цветы и фривольные чулочки». Поле он при этом ни того, ни другого не дарил. «Не обедал бы со мной и не проводил все пятничные вечера. На ночь-то он ни разу не оставался», — заметила Картавая. «Дон Грек, они очень привязаны к матерям. Та хочет, чтобы он спал в своей кроватке». «То есть он живет с родителями?» «Да, поэтому мы встречаемся у меня». «И как давно?» «Уже месяца полтора. А недавно признался мне в любви. Уверена, не за горами предложение». Девушки щебеча упорхнули, а Поле осталось сидеть на унитазе, не имея сил подняться. Донни ей изменяет, и не только телом, в любви лично ей он никогда не признавался. Его мама, от которой сын как раз не зависел, шептала Поле на ушко, что он испытывает к ней чувства, просто их не показывает. Мама Адониса очень хорошо относилась к Поле. Видела ее своей снохой и всеми силами старалась сохранить отношения Дони и его новой избранницы, подходящей в отличие от предыдущей. Проверенной боевой подруги можно сказать. Когда ноги перестали дрожать, Поля поднялась. С работы отпросилась пораньше. Приготовила вкусный ужин, купила хорошего вина. Если расставаться, то красиво. Он пришел усталый и злой, но, увидев поляну, размяк. После первого фулжера полез обниматься. «У тебя есть женщина?» Спросила Поли, уперев ему в грудь руки. «Да». «Кто она?» «Ты». А кроме меня? Адонис отстранился. Посмотрел в напряженное лицо Полины. «Ты чего себе надумала?» «Слышала, что у тебя роман с коллегой». «От кого?» «От нее». «И как ее зовут?» Ответа у Поли не было. Не говорить же ему о том, что подслушала разговор в туалете. И не только имени не знает, даже внешности не может описать. «Пришло письмо на почту», — соврала она. «Девушка уверяет, что вы уже полтора месяца встречаетесь. Ты заваливаешь её цветами и фривольными чулочками, а каждую пятницу проводишь не с друзьями, а с ней». Донни расхохотался, да так искренне, что Поля мгновенно его реабилитировала. «Ты же меня знаешь, я со всеми дамами флиртую». И некоторые принимают мои заигрывания за что-то большее. Не обращай внимания на них, фантазерки. Чтоб я и цветы. Ты же знаешь, я даже маме не дарю букетов. И это было правдой. Мама Донни считала, что покупать цветы, выкидывать деньги на ветер. Сорвать? Да. На лугу, например. Надрать сирене. А вместо букета лучше подарить торт или банку икры. Она была очень рациональной. Но не все же женщины такие. Эта девушка собирается за тебя замуж. Уже неуверенно пробормотала Поля. Флаг ей в руки, я жениться пока не собираюсь. На ней? Ни на ком, так что. Он тяжело вздохнул. Если ты ждешь от меня предложения в ближайшем времени, давай разъедемся. Не хочу быть подлецом. И Поля струсила. Час назад собиралась расставаться с дони а тут перепугалась. Поняла, что их история может закончиться прямо сейчас. И из-за чего? Из-за фигни, по сути дела. Какая-то бабёнка придумала себе роман с Адонисом, а она, Поле, сильно размечталась. Ей брака не обещали. Более того, дони говорил о том, что второй раз женится, только в случае, если будет на все 100 уверен, что это навсегда. Они же вместе всего ничего. Меньше года. И он ещё до конца не отошёл от развода. Поля сама замяла ссору. И стала ещё внимательнее к дони А когда он возжелал купить мотоцикл, освободила его от оплаты квартиры. Пусть любимый порадует себя новым приобретением. Она в состоянии оплатить аренду. А он? Он достоин поощрения. Ведь пятничных гулянок стало меньше. И в туалете на первом этаже, куда Поля начала регулярно наведываться, больше не слышались разговоры о нем. Вскоре дони купил себе Сузуки. Гонял вечерами, иногда Полю катал. Но ей было страшно поэтому обычно они делали кружок вокруг стадиона, а потом мадонис уносился в ночь. В тот день она не хотела даже из дома выходить. Накрапывал дождь, сдувал ветер. Но Дони поставил кое-какие крутые фонари на мотоцикл и жаждал их продемонстрировать. Пришлось согласиться на покатушке. Они обогнули стадион, но дони этого было мало, и он выехал на трассу. В аварии, что произошла, парень был не виноват. В них въехала машина, потерявшая управление. Ее водитель погиб, а Поля с Дони выжили. Их доставили в больницу со множественными повреждениями. Только у него были внешние, а у нее внутренние. Что селезенку удалили, ладно. Маточное кровотечение началось. Не сразу заметили, пошла инфекция. Когда приступили к операции, выяснилось, что нужно все удалять. И выпотрошили Полю. Зато жива осталась дони тоже. Его переломы быстро срослись. Они оба через три недели уже на работу вышли. А Донни зажил так, как прежде. А Поля не могла. Она исправно выполняла обязанности на работе и дома, бодрилась, когда встречалась с близкими, но, оставаясь в одиночестве, забивалась в угол и плакала. дони делал вид, что все отлично. Они выжили, и это главное. О том, что он завел себе пассию, Поля узнала от него самого. После аварии прошло четыре месяца. За это время они ни разу не занимались сексом, потому что она не могла себя заставить. И дони загулял, в чём честно признался. Сказал, что не готов становиться монахом и не хотел бы с Полиной разъезжаться, поскольку она идеальный компаньон. «Давай жить как брат с сестрой», — предложил он. Она кивнула и ушла плакать на балкон. Через два месяца дони съехал, перебравшись к своей избраннице. А спустя три недели Поля попыталась покончить с собой. Их история на этом не закончилась. Спустя время, когда она едва переехала в бабушкину квартиру, Адонис нашел Полю. Он снова женился и опять родил. Но и с этой супругой не ладилось. Убежать от нее хотелось. И искал дони поддержки у проверенной боевой подруги. Не прочь был у нее и пожить. Никогда до этого и после Полина не впадала в такую истерику. Она только залезала раны. А тут он. И с таким потребительским отношением. Не просто прогнала, с кулаками набросилась. И впервые пожалела о том, что живет одна без мужика. Огромного, сильного, наголо бритого, с синими наколками ВДВ и покрытыми белыми шрамами кулаками. Чтоб тот спустил Донни с лестницы и запретил ему появляться. Но Поля справилась сама. Больше ее Донни не беспокоил. А она нашла не мускулистого десантника, а Макара. Ханурика, если брать во внимание мнение дяди Лу. Но Полина верила в своего мужчину. В этого точно. Поли услышала, как открывается дверь. Макар пришел. Она выбежала его встречать. «Привет». Поли обняла своего Ханурика и чмокнула в щеку. Соскучилась. «Как вкусно пахнет», — отметил он. «Умираю, хочу твоих щей». Она всегда добавляла два вида капусты — свежую и квашеную. Получалось здорово. Пока Макар мыл руки и переодевался в домашнее, Поля накрывала на стол. Ей не хотелось. Напробовалась, пока готовила. И бомжам, и любимому. Коньяка бы выпила пару стопок, чтобы усталость снять. Но знала, Макар категорически против спиртного. У Поли был недолгий период запоя. Длился он месяца три. В ее семье даже мужики, папа и дед, не употребляли. Пивка кружечку могли выпить после баньки, стопку-другую водки с перцем при начавшейся простуде. Женщины же бутылку шампанского на Новый год тянули. А Поля открыла для себя текилу с солью и долькой лайма. Тогда она еще жила с дони И вместо него таскалась по всем тусовкам. В пятницу она напивалась в баре, в субботу опохмелялась, в воскресенье отлеживалась. Когда же он ушёл от неё, Поля стала пить каждый день. Брала бутылку в ближайшем магазине и вливала в себя текилу дома в одиночестве. Первое время помогала, потом перестала. подмухая она и попыталась покончить с собой. Сейчас никакой зависимости от алкоголя не было, но иногда возникало желание чуть-чуть пригубить. Те же романтические ужины гораздо приятнее, если на столе стоит бутылочка игристого. Но Макар даже валерьянку в каплях не пил и ненавидел, когда от людей хоть чуть-чуть пахнет алкоголем. Она спросила его, как-то не пил ли кто-то из родителей. Но он заверил ее, что отец с матерью капли в рот не брали. А почему он ни с тем, ни с другой не общается, так и не сказал. Макар вообще был загадочным мужчиной. Он не любил откровенничать. Еще Поле иногда казалось, что он не так прост, как кажется. Когда Макар уселся за стол и вооружился ложкой, она с интересом спросила, «Как там на твоей новой работе? Рассказывай». «Ничего интересного. Мы просто моем окна. Условия хорошие». «А коллектив?» «Дружелюбный. Один из коллег уже позвал пивка дернуть. Поль, нечего рассказывать. Работа как работа. Я лучше тебя послушаю». «А у нас сегодня ЧП произошло». «В детском саду?» «Нет, конечно. На пятаке». Так они называли место, где обычно устраивали благотворительные ужины. И неспроста, как-то еще до революции, на этом месте извозчики собирались по окончании рабочего дня. В глухом дворе находилась нелегальная пивнуха. Запятак в ней можно было выпить стакан забористого пойла. Эту историю волонтерам рассказал один из бездомных. В прошлом экскурсовод, работающий с туристами Мужика сгубила похоть. Он в 55 женился на 20-летней провинциалке, которая его выкурила из собственной квартиры. Та как раз находилась неподалеку, то есть в самом центре столицы. Опять скандал или драка? Без этого редкий вечер обходился. Хуже. В одном из подвалов труп обнаружили. Они там все заперты на мощные задвижки и замки. Не взломаешь просто. Но кто-то умудрился. Когда народ увидел, что есть проход в помещение, Ломанулся туда и увидел покойника. «Бомжа?» «Неизвестно. Труп был сожжён. Мы всех голодных к тому времени покормили, поехали мыть кастрюли, а батюшка остался». Такое прозвище было у основателя их организации. Он был когда-то священнослужителем, но разочаровался. Не в боге, нет. В церковной системе. Стал бунтовать. С прихожан денег не брал. Крёстные ходы устраивал в поддержку невина осуждённых. А офис директора фирмы, что поставила городской больнице просроченные медикаменты, лично закидал камнями. За это все его лишили сана. Но батюшка все равно продолжал крестить и исповедовать уже бездомных. Он постоянно цитировал Библию и напевал композиции кино «Алисы и Арии». Для него рокеры восьмидесятых тоже являлись мессиями. Батюшка был очень странным, возможно, не совсем нормальным, Но он все делал для людей. Макар считал его позером. Он не верил в благие намерения батюшки. Говорил, что тот строит из себя святошу, чтобы возвыситься в глазах других, это бесспорно, но еще и в собственных. Вот я какой замечательный. Оцените, друзья-товарищи, насколько может человек, и я, очиститься от грехов. Но один точно никуда не делся. Это гордыня. Полина не понимала, почему Макар так недобр к батюшке. Она не знала, среди каких святош он вырос. Поэтому, как и остальные, восхищалась их предводителем. «А этот человека сожгли после смерти или...» Задал вопрос Макар. «Не знаю, это, наверное, только после экспертизы выяснится. Плохо, что вообще труп обнаружился. Нас на пятак больше могут не пустить». «И отлично. Нечего тебе делать там, где людей жгут». «Мне-то точно ничего не грозит», — улыбнулась она и потрепала Макара за щёку. «Мы там бываем только командой». Тут она обратила внимание на то, что тарелка любимого почти полная. «Что, невкусно? Ты не ешь». Макар стал быстро наворачивать суп. На дне оставил только немного капусты и лавровый листик. Потом попил воды, поцеловал Полину в щёку и, сославшись на усталость, пошёл в комнату. Она думала, Макар просто полежать хочет, посмотреть сериал. Но он разделся, лег в кровать и не включил даже светильник. Пришлось Поле коротать вечер в одиночестве. Когда ее сморила усталость, девушка прилегла под бочок Макара. Он спал, но не крепко. И когда она обняла его, услышала «Огонь очистит все грехи». Полина приподнялась на локте и с недоумением посмотрела на Макара. Он лежал с закрытыми глазами, но губы его шевелились. «Не зря ведьмы еретиков сжигали», — тихо, но разборчиво проговорил он. «Так их очищали от скверна». И мирно засопел, погрузившись в глубокий сон. Полина была очень удивлена, а лучше сказать, шокирована. Макар раньше что-то бормотал во сне, но ни разу про сожжение и грешников, особенно про последних поскольку являлся атеистом. Но она знала, какой он впечатлительный, и решила, что любимый после рассказа о найденном трупе погрузился в какой-то короткий, но яркий кошмар. Полина крепко-крепко обняла его и тоже закрыла глаза. Не прошло и минуты, как она спала.